Глава восьмая. Вымогательство, как следует поступать в таких случаях, бесстыдный эгоизм прибрежных землевладельцев, проклятые доски, нехристианские чувства Гарриса, как Гаррис поет комические куплеты, вечер в изысканном обществе, недостойная выходка двух юных шалопаев, кое-какие бесполезные справки, Джордж покупает банджо. Мы причалили у Хэмптон-парка под ивами, чтобы позавтракать. Это прелестное местечко. Высокие зеленые берега здесь полого сбегают к воде, над которой склоняются ивы. Только мы приступили к третьему блюду, хлебу с вареньем, как перед нами предстал какой-то джентльмен в жилете с короткой трубкой в зубах, и осведомился, известно ли нам, что мы нарушили границу чужих владений. Мы ответили, что еще не успели настолько тщательно исследовать этот вопрос, чтобы иметь возможность прийти к окончательному заключению. Но если он может дать слово джентльмена, что мы действительно нарушили границу чужих владений, то мы поверим ему без всяких колебаний. Он дал нам требуемые заверения, и мы поблагодарили его – но он продолжал торчать возле нас и явно был чем-то недоволен. Так что мы спросили, не можем ли мы быть ему еще чем-нибудь полезными, а Гаррис, человек общительный, предложил ему кусок хлеба с вареньем. «Я подозреваю, что этот джентльмен принадлежал к какому-то обществу воздержания от хлеба с вареньем, потому что он отверг угощение так свирепо, как будто речь шла о покушении на его добродетель» и он добавил, что его долг вытурить нас в шею. Гаррис сказал, что если таков его долг, то, несомненно, следует его выполнить, и спросил, какие средства для этого являются с его точки зрения наилучшими. А Гаррис, скажу я вам, мужчина крепкого сложения, соженного роста и с виду кажется сильным и здоровым. Незнакомец смерил его взглядом и сказал, что сходит посоветоваться с хозяином, а потом вернется и шевернет нас обоих в реку. Конечно, мы его больше не видели, и, конечно, ему просто нужен был шиллинг. Существует изрядное количество жуликов, которые летом неплохо кормятся на Темзе, слоняясь по берегу и вымогая вышеуказанным образом деньги у малодушных простаков. Они заявляют, что их послал землевладелец». Лучше всего в этом случае сообщить свое имя и адрес и дать возможность собственнику, если к вам пристают действительно с его ведома, вызвать вас в суд, а уж там пусть он доказывает, какой убыток вы причинили ему, посидев на клочке его земли. Но большинство людей так ленивы и трусливы, что предпочитают поощрять мошенничество, поддаваясь ему, вместо того, чтобы проявить известную твердость и пресечь его раз и навсегда. Когда землевладельцы и в самом деле вас притесняют, их надо ставить на место. Эгоизм хозяев прибрежных участков возрастает год от года. Дай только им волю, и они вообще загородят всю Темзу. А пока они это делают с притоками и заводями. Они забивают в дно сваи, с одного берега на другой протягивают цепи и ко всем деревьям прибивают огромные доски с запрещением высаживаться на берег. Вид этих досок пробуждает во мне все дурные инстинкты. У меня руки чешутся, так бы и сорвал такую доску и колотил бы ею по башке того, кто ее повесил, пока он не испустит дух. И тогда я похоронил бы его и водрузил бы эту доску над его могилой вместо памятника.